Глава двадцать пятая. Перепелкин смотрел на меня немного сконфуженно, но затем решительно и крепко пожал руку. «Вы, наверное, сейчас не испытываете ко мне симпатии, граф?» Он вздохнул и повернулся к Маше. «Очарован!» И он припал к ее ручке, а затем снова повернулся ко мне. «С чего вы взяли?» Я смотрел на него с любопытством. «Мы с вами не ругались?» чтобы я испытывал к вам неприязнь. Но моя супруга...» «В конце концов, вы были достаточно наказаны». Я посмотрел в сторону лежащие на земле туши. «Насколько мне известно, вы должны до Нового года покинуть форт». «Да, эти мордовороты графа Медведева были чертовски убедительны», — Перепелкин усмехнулся. «Собственно, я эту охоту запланировал как заключительную. Потом много дел будет, не до охоты». А оно вон как оказалось полковник передернул плечами, кто же знал да и вообще мог подумать что спустя двое суток тварь четвертого уровня все еще будет здравствовать за счет чего она такая активная вот это я и хочу выяснить пробормотал я и невольно отшатнулся когда дракон содрогнулся всем телом и начал приподниматься. я его не убила прошептала маша и прижала к груди винтовку женя Я использовала зачарованные разрывные пули. Нас в училище научили, как нужно досылать заклятие в уже подлетающий к телу жертвы снаряд. Там же сплошное месиво должно быть. Но это все равно его не убило. Да, и я сейчас пытаюсь выяснить, почему. Сердце начало разгоняться до сумасшедшего ритма. Зрение потеряло краски, зато приобрело четкость. «Подвезешь меня к твари, и сразу же уйдешь сюда!» Но! Маша хотела было возразить, но я зыркнул на нее своими измененными глазами так, что она тут же кивнула. Я буду тебя страховать. Отсюда. Маша, ты будешь меня страховать, отсюда? Мои желтые глаза встретились с ее непроницаемо черными. Наше молчаливое противостояние длилось пять секунд. Тяжело вздохнув, жена кивнула, но выглядела при этом несчастной. Теперь вы понимаете, граф! «Почему я старался не вмешиваться в невинные шалости своей благоверной?» спросил Перепелкин. «До тех пор, конечно, пока она не перешла определенную черту». «Я все прекрасно понимаю». Я повернулся к нему, и полковник вздрогнул. «Мои кошачьи глаза почему-то действуют на людей круче, чем Машкины птичьи». «Я могу вам чем-то помочь?» спросил он как завороженный, глядя, как я впускаю и выпускаю когти. «Нет. Хотя... вы можете проследить, чтобы моя жена выполнила мои распоряжения». Я решил, что в данной ситуации когти только помешают, поэтому мои руки приняли свой естественный, первоначальный вид. «Да, тебя это тоже касается», — сказал я, обращаясь к Фыре. Кошка сделала вид, что обиделась, хотя я точно видел, она не рвалась помериться силами с огромной твариной, лежащей неподалеку кивнул Перепелкин, переводя взгляд на дракона, который снова начал шевелиться. Маша решительно направилась к машине и села за руль. «Ни у кого из нас не возникло иллюзии, что мы сумеем объехать тварь и беспрепятственно доехать до форта. Любое наше шевеление лишь ускорит процесс его регенерации. Что же все-таки делает эту величественную гадину настолько живучей?» Я запрыгнул в машину практически на ходу, покосился на жену. Маша была сосредоточена. Она вела машину, сжав губы, глядя прямо перед собой. «Не злись», — ровно сказал я, продолжая смотреть на нее. «Я не хочу, чтобы ты подвергала себя ненужной опасности. Ты моя муза. Помни об этом. Я...» Вот тут я немного запнулся, но тут же решительно произнес. «И я люблю тебя». Она медленно повернула голову ко мне. «Ты никогда мне этого не говорил», — произнесла она и резко отвернулась, сосредоточившись на дороге. «Дурак, потому что...» Я криво улыбнулся, открыл дверь и поднялся, собираясь выпрыгивать на ходу, чтобы Маша ни на секунду не притормаживала, и сразу же неслась прочь. Хотелось приказать ей гнать в форт, но тут я понимал, что это будет бесполезно поэтому предпочитал не сотрясать понапрасну воздух выставляя себя и ее в не слишком приглядном свете перед перепелкиным женя будь осторожен прошептала маша я не смогу она не договорила и резко выкрутила руль и я прыгнул сгруппировавшись покатился по земле и пружинисто вскочил машина же уже неслась обратно к спасительному капищу и такой удобной снайперской позиции Дракон тем временем поднял голову и издал рёв. У него во рту действительно было всё разорвано. Вот только я заметил, что процесс регенерации уже пошёл. Это же ящерица, мать её, огромная, летающая и где-то волшебная, но ящерица. А эти твари себе части тела спокойно отращивают, даже не будучи волшебными. Башку я не смогу отпирить при всём желании. Точнее смогу, конечно, у трупа, а пока дракон жив, Он, сука, будет сопротивляться. Значит, нужно поразить мозг. Вопрос — как? Подскочив к начавшему подниматься дракону, я ударил мгновенно появившимся в руке мечом по лапе. Угу. И чего я хотел этим добиться? Проверить и убедиться, что шкура этой твари не пробивается даже усиленным огнем и ядом паучихи мечом? Проверил. Дальше что? И тут дракон повернул ко мне голову и я на последних мгновениях успел отпрыгнуть в сторону. Он разъявил пасть, но Маша уже успела доскакать до своей винтовки, потому что раздался выстрел. Дракон заревел, и звуковая волна уронила меня на задницу. Но рассиживаться долго было нельзя, потому я вскочил и успел заметить, что в небе у твари образовалась приличная дыра. Мгновенно сформировав файербол бросил его, стремясь попасть именно в эту точку чтобы не дать ране быстро закрыться. Попал удачно, и дракон принялся махать крыльями и вертеться, явно намереваясь меня растоптать. Я же, включив всю свою кошачью ловкость, уворачивался от суматошных ударов и, выбрав момент, запрыгнул на брыкающегося ящера. Помогая себе когтями и кинжалом, взобрался на огромную шею. Да, так и есть. На башке образовалась небольшая дыра, сквозь которую вполне пройдет меч. «Самим мечом я бы долго выдалбливал подходящее отверстие, и не факт, что тварь дала бы мне это сделать». Вот только ранение это было не смертельно. А все потому, что мозг у рептилии находится немного глубже. Перед глазами на секунду показался какой-то мальчишка в очках, который вонзил медь в небо огромной змеи. Правда, он сам попал при этом под клыки. Не зная, что там произошло с этим мальчишкой дальше, но я предпочту действовать немного по-другому. Стараясь принять более-менее устойчивое положение, я двумя руками ухватил рукоять меча и вензил клинок глубоко под углом в уже подготовленную дыру. А вот теперь нужно держаться, потому что не хотелось бы, чтобы меня растоптали в агонии. Это было бы очень неприятно и обидно. Меч полыхал зеленым светом, словно насыщался энергией, исходящей от дракона. Это было не слишком нормально и очень удивительно, но меня в данный момент интересовал лишь результат. Не знаю, сколько я просидел, вцепившись в шкуру дракона всеми когтями. Лично мне показалось, что прошла пара лет. Я едва не пропустил момент, когда тварь начала заваливаться на бок. Разжав сведенные судорогой пальцы, соскочил с теперь уже точно мертвой туши. Раздался вой, и на меня налетела фыра, едва не поранив своими шипами. Но раз эта трусиха, точнее осторожная и благоразумная кошка, Выбралась из убежища, значит, дракон и вправду кони двинул. Не выдержав напора рыси, я все-таки упал. Все то время, пока сидел на земле и пытался унять дрожь в руках, она вылизывала мне лицо и, кажется, расцарапала. Потому что все еще не меняла боевую ипостась на обычную, а у нее и в обычной, жутко шершавый язык. «Ну, хватит!» Я легонько оттолкнул Фыру и поднялся. «Нужно макро достать». Я шагнул к дракону, и практически в этот же момент рядом остановилось две машины. Я только покосился на них и шагнул к валяющемуся на боку дракону. Здесь шкура была не такой плотной и вполне резалась мечом. Я уже занёс меч, но тут раздался вопль. «Нет, ваше сиятельство! Не надо!» Я выглянул из-за туши и увидел, что ко мне бежит, размахивая руками, Игнат. «Не надо, ваше сиятельство!» он остановился и оперся на тушу рукой, слегка согнувшись, стараясь перевести дыхание. «Мне нужно достать макар, напомнил я егерю, который непонятно как здесь оказался. «Я знаю», — Игнат говорил, прерываясь из-за сбитого дыхания. «Но нужно кровь сперва откачать и законсервировать. Кровь этой твари на вес золота идет». «Наверное, потому что они очень неохотно с ней расстаются» задумчиво проговорил Перепелкин. «Это было чудесное зрелище. Я сохраню его в памяти, как образец прекрасной охоты». Я не стал ему говорить, что это всего лишь вынужденные обстоятельства из-за тупоголовости. Пусть думает, что вот такой я молодец. «Сейчас ребята приедут на грузовике», сказал Игнат, выпрямляясь. «А откуда у ребят грузовик?» спросил я, задумчиво глядя на него. Так Сава приехал насчет машину точнить детали. «А тут мы собираемся за вами идти». Вот он и загорелся. Говорит, что на всякий случай подежурит у поста. Вдруг его грузовик пригодится. Как в воду глядел. Нас сюда не пустили. Мы рвались, чтобы помочь, но дежурный сказал, что не откроют периметр, когда тварь так близко от форта. Но когда тварь завалилась, и фырочка к вам ваше сиятельство побежала, ребята прыгнули на грузовик Павлова, и полетели за инструментами и всем необходимым. «Вы уже разделывали такого?» Я кивнул на дракона. «Лично я нет. Но Петрович в обязательном порядке учит всех егерей, как правильно это делать. Последний раз, Рыси, вы такой трофей получали давно. Еще ваш дедушка, его сиятельство Сергей Ильич, молод был. Почти как вы сейчас, когда прорыв четвертого уровня случился. Вот он и нанес смертельный удар твари». Почти как вы сегодня, но тогда туша была больше повреждена. И то шкура на аукционе за столько ушла, что мы построили на эти деньги охотничий домик и поместье в Ямске приобрели, это, кроме машины и всего прочего. И это только шкура, он поднял палец вверх. Отлично, я кивнул. Вот только Павлову, пока, только шкуру отдайте. А вот в остальном пускай сначала Лебедев покопается и выберет, что ему надо для опытов и на производство. Остальное потом пускай наш ушлый Сава, покупает. «Я понял, как смогу вас отблагодарить?» Я резко повернулся к Перепелкину. Если честно, то уже забыл о его существовании. «У меня недалеко от поста имеется склад со всем необходимым оборудованием и камерами для консервации». «На территории даже небольшой цех переработки есть. Этот склад стоит как бы не побольше нашего дома, на который уже вроде бы нашелся покупатель. Я отпишу его вам за символический рубль и зуб этой твари», — он показал на тушу. «Я действительно благодарен вам за долготерпение к глупой женщине и за то, что спасли мне жизнь». «А зуб вам зачем?» — я усмехнулся. «Зубов у твари было очень много. Нам всем хватит» а Павлову вот так и на инфаркт от счастья перепадет. «Как зачем?» Перепелкин даже удивился. «Чтобы всем рассказывать, что я принимал участие в охоте на этого монстра». К -к -к -к. Ко мне прижалась Маша, которая все пыталась потихоньку меня ощупать на предмет повреждений. «И в качестве кого вы принимали участие в нашей охоте?» – спросила она. «В качестве добровольной наживки, конечно», – полковник самодовольно улыбнулся. «Вы должны признать, что если бы не моя лихая езда, то вы с большим трудом смогли бы нанести твари такое важное ранение». «А, вон оно что!» — протянула Маша и спрятала лицо у меня на груди. По ее вздрагивающим плечам я понял, что она смеется. До, «Да, граф, а почему ваша рысь синяя?» — озадаченно спросил Перепелкин. Я же только закатил глаза и, проигнорировав этот вопрос, принялся раздавать указания командиру моих егерей. «Игнат, вырви зуб у твари, тот, на какой укажет полковник, а потом поезжай с ним, потому что склад нам, видит рысь, понадобится уже в течение нескольких часов. Надеюсь, у тебя есть рубль, чтобы заключить сделку?» К нам подъехал грузовик, из которого начали выскакивать егеря и Павлов. «Мои ребята деловито достали оборудование», И сразу же принялись за извлечение столь ценной крови. А Сава бегал вокруг туши, хватаясь за сердце и приговаривая. Почти целая шкура! Она практически целая! О, все боги скопом! Мое сердце! Оно же может не выдержать таких потрясений, и все мои жены останутся вдовами! Ваше сиятельство, как вы можете доставлять такую радость этим мерзавкам? Игнат уехал с Перепелкиным. А я терпеливо ждал момента, когда можно будет извлечь макар. Наконец один из ягерей кивнул, позволяя подойти к туше. Вот здесь сделайте небольшой разрез, у ваше сиятельство, чтобы шкуре не повредить. Хотя нет, давайте я сам его сделаю. У меня появилось смутное ощущение, что эти меркантильные типы больше переживали за сохранность шкуры дракона, чем за своего господина. Разрез был очень маленький и деликатный но зато достигал обескровленного сердца. Я с большим трудом вытащил через эти микроскопические разрезики огромный макр. Он был темный, почти черный, со множеством золотистых вкраплений. Как только я извлек кристалл из туши, меня накрыло такой мощной волной энергии, что даже воздух вокруг задрожал. Пошатнувшись, я не сумел удержаться на ногах и сел, прижимая к груди кристалл. Перед глазами плыли разноцветные круги. Но это ощущение вовсе не было похоже на опьянение, которое испытывают маги в таких случаях. Сосредоточившись, я обратил внутреннее зрение на себя. Всегда было интересно, что же происходит с каналами в таком случае. Каналы и сам источник предстали передо мной во всей красе. Черная с золотыми искрами энергия заполняла их, расширяя. Кое-где начали образовываться новые, а сам Источник принялся увеличиваться в размере. От неожиданности я отключил внутреннее зрение, чувствуя, что мне нехорошо. Хотелось отпустить Макар, а то и отбросить его в сторону, но складывалось впечатление, что он прирос к рукам, не давая избавиться от себя. «Убить дракона!» — заорала в голове одна из мус. «Ты убил дракона! Но убить дракона без последствий для себя невозможно!» «Молись, чтобы эти изменения пошли тебе на пользу, кретин!» Наконец, этот безумный поток энергии пошел на убыль. Руки разжались, и макар выпал из них, освобождая меня от этого безумия. Меня вырвало. Хорошо еще я сидел на земле, и нужно было только наклониться в сторону, чтобы не изгвоздаться. Постепенно возвращались чувства. Сначала зрение, потом слух, потом все остальное. Машка бегала вокруг меня, заламывая руки. Егеря посматривали сочувственно, но не прерывая своей работы. Я так и знал, что дракон им дороже, чем я. Фыра сидела рядом в обычном виде и гипнотизировала взглядом Макар, часто облизываясь. Примерно с таким же видом смотрел на Макар Сава, только он не облизывался, а потирал руки. «Так, оба. Забудьте!» Слабым голосом обратился я к этим троглодитам. И рысь и торговец сразу же отвернулись, как бы говоря, что не больно ты и хотелось. «Что с тобой?» Маша села на корточке обхватила ладонями мои руки и заглянула в лицо. «Что с тобой произошло? Это не похоже на обычное воздействие макро». «Мне кажется, что я знаю, что произошло». Закрыв глаза, я прошептал заклинание и вытянул вперед руку. Рука подрагивала, но не это меня интересовало. Я уставился на возникшую над перстнем семерку. Неужели ошибся? И все эти изменения в каналах вовсе не означают. Я не успел додумать такую важную мысль, как семерка поплыла, а на ее месте начала формироваться восьмерка. «Вот это да!» — протянула Маша. «Но ты все еще пятого уровня». Видимо, процесс получения энергии в этот раз был направлен на другое. — ответил я уже вполне твердым голосом. Перевернул руку и уставился на пламя, заплясавшее на ладони. Оно приобрело жутковатый черный оттенок. — А вот это уже интересно, — пробормотал я. — Надеюсь, Архаров меня не больно убьет. — Ладно, пошли домой. Мне что-то надоело эта охота. Леха. Граф Рысев. Том. Четвертый. Читал Игорь Демидов.